сказал я чувствуя что голос мой стал резким а в голову бросилась кровь да я был у него и предложил ему работу он взрослый человек и если работа ему не нравится пусть не берет чем же я виноват я тебя не виню сказала она нечего на меня наскакивать сказал я если Адам не может ни на что решиться ему нужна нянька я не виноват Я тебя не виню, Джек. Какой ты стал раздражительный и обидчивый! Она накрыла ладонью мою руку на перилах, похлопала, и я почувствовал, что давление во мне упало на несколько атмосфер. Если он не может то себе позаботиться, ты начал я. Но она резко оборвала меня. Не может. В том-то и беда. Да пойми, я просто предложил ему работу. Рука, которая должна была успокоить меня и сбавить давление, внезапно сжалась и запустила пальцы дьявольски глубоко в моё мясо. Я вздрогнул, но даже вздрогнув, расслышал, как она произнесла тихо и напряженно, почти шепотом: «Ты можешь его убедить. У него своя голова». Она, начал я, но она опять меня перебила: «Ты должен его уговорить. Должен». Что за чертовщина, сказал я. Должен, повторила она прежним голосом, и под ее пальцами на моей руке, наверное, выступила кровь. Минуту назад ты набросилась на меня за то, что я предложил ему работу, сказал я. А теперь выходит, я же должен его уговаривать. Надо, чтобы он согласился, сказала она, отпустив мою руку. Ничего не понимаю, пробормотал я, обращаясь к черному межзвездному пространству и посмотрел на нее. Было темно, я различал только ее неестественно белое меловое лицо и темный блеск глаз, но видел, что ей не до шуток. Значит, ты хочешь, чтобы он согласился? Медленно проговорил я. Ты дочь губернатора Стэнтона. Ее сестра Адама Стентона хочет, чтобы он пошел на эту работу. Ему это необходимо, сказала она, и я увидел, как ее маленькие руки в перчатках сжали перилы и пожалел перилы. Она смотрела на клубящийся ковер тумана, словно на ночной мир под горой, скрытый облаками. Почему? — спросил я. «Я пошла к нему», — сказала она, по-прежнему глядя на реку, — «чтобы поговорить об этом. Когда я к нему шла, я еще не была уверена, что ему это нужно, но когда я его увидела, я поняла». Что-то в ее словах меня беспокоило, как шум шел. за сценой, как Саринка в углу глаза, как зуд, когда у тебя заняты руки и ты не можешь почесаться. Я прислушивался к ее словам, но дело было не в них, в чем-то другом. Я не мог понять в чем. Тогда я на время отодвинул этот вопрос и стал слушать дальше. Сразу поняла, как только его увидела, продолжала она, Джек, он был такой взвинченный. Это ненормально. Я ведь только спросила его. Он отгородился от всего, от всех, даже от меня. Но、ну, не совсем. Но у нас все не так, как раньше. Он страшно занят. Вяло возразил я. Занят, откликнулась она. Занят, да, он занят. Он со студенческих лет работает как негр. Что-то подхлестывает его, подхлестывает. «Ни деньги, ни репутация, ни... Я не знаю, что...» Голос ее затих. «Все очень просто», — сказал я. «Он хочет творить добро». «Добро», — повторила она. «Раньше я тоже так думала. Да, он делает много добра, но...» «Но что?» «Ну, я не знаю. Нехорошо так говорить...» не хорошо, но иногда мне кажется, что работа, желание приносить пользу, все это для того, чтобы отгородиться, даже от меня, даже от меня. Потом она сказала. Скажет...